Александр Науменко Черный автобус Был вечер И было чертовски холодно Меня трясло довольно сильно Так что даже зубы клацали Погода в последние два дня Сильно переменилась А сегодня целый день лил дождь При том, что температура опустилась ниже нуля Деревья, дома и вся улица Покрылась сверкающим при свете фонарей и льдом И можно было бы наслаждаться всей этой красотой, если бы и не корка этого самого льда на моей одежде, которая тихо похрустывала при каждом движении плеч и рук. Поднявшись к остановке, я осмотрелся по сторонам, пытаясь припомнить, была ли та здесь раньше. Но, с другой стороны, мне не особо оказался знаком этот район города, так как бывать тут доводилось не особо часто. Хотя, конечно же, стояла, так как за пять минут и даже за день Такое не выстроить. Просто не обратил ранее внимания, когда шел к своему приятелю в гости. Укрывшись под крышей, я принялся ждать автобуса, ежась от пронзительного ледяного ветра, что проникал под одежду. Людей рядом не было, кроме молодой девушки, которая появилась спустя минуту после моего прихода. Удивительно, но, как я заметил, несмотря на непогоду, девица даже не дрожала, хотя... Непокрытая голова была мокрой от холодного зимнего дождя. Ее глаза тускло уставились в пустоту перед собой, а руки безвольно повисли вдоль тела. Вполне симпатичное лицо ничего не выражало. Все это напоминало мне зомби из фильмов. Нет, речь идет не о живых мертвецах, а о настоящих зомбированных людях, которые выглядели именно так. «Может, наркоманка?» — мелькнула мысль, но тут же исчезла под очередным порывом ледяного ветра. Как раз в этот миг на дороге появился автобус черного цвета, который сливался с мраком ночи. Если бы не яркие фары, то можно его и не заметить. С другой стороны, где это видно, чтобы городской транспорт красили в такие цвета? Показалось лицо водителя. Неподвижное. Освещенное тусклой желтой лампочкой. Оно как и у девушки на остановке, ничего не выражало, кроме вселенского равнодушия. Да у какого-нибудь робота имелось бы больше чувств, чем у этих двоих. Черный автобус замер напротив нас, с шипением открывая двери. Мой взгляд скользнул по стеклам, пытаясь отыскать номер маршрута и не находя такового. И салона пахнуло приятным теплом, которое заставляло меня сделать два шага вперед, выходя из-под крыши. Все те же желтые лампочки на потолке освещали редких поздних пассажиров, что расположились возле окон, глядя все теми же равнодушными выражениями лиц, как у водителя и девушки. «Да что здесь происходит?» — со страхом подумалось мне. Тем временем девица смело шагнула на ступеньку, поднимаясь, оказываясь в салоне, усаживаясь на свободное место, опуская взор своих тусклых глаз, застывая во времени. Казалось, навсегда... Автобус продолжал стоять, будто дожидаясь именно меня, но сомнения в душе не давали совершить этот шаг. Точно предчувствуя, что обратного пути назад уже не будет, поэтому я оглянулся назад, выискивая среди редких фонарей людей, затем опустил случайно взор вниз и с удивлением обнаружил серебристую пульсирующую нить, которая тянулась от меня, исчезая где-то вдали. Она то появлялась, то вновь исчезала, словно до конца не определилась. Существует ли на самом деле? Да что за... Вырвалось из меня, и я шагнул назад, тряся головой, Словно желая избавиться от этого видения. Черный автобус передо мной громко зашипел. Точно громадная змея. А потом его двери сомкнулись, И железная махина медленно тронулась прочь от остановки. Исчезая, сливаясь с темнотой городской улицы. Спустя секунду мне показалось, что где-то во мраке ночи взмыла вверх громадная черная птица, совершенно исполинских размеров, именно там, где должен был быть автобус. Ничего не понимая, не обращая более внимания на недавнюю странность, я двинулся за серебристой нитью, спускаясь вниз по ступенькам, оказываясь на аллее. Вскоре она привела меня к неподвижному телу, которое распростерлось на асфальте. И мне не надо даже было присматриваться, чтобы узнать самого себя. Этого не может быть! Склонившись вперед, я коснулся трясущейся рукой собственного плеча, и в следующий миг по телу прошелся электрический разряд. Спустя какую-то секунду мой взор вновь, Сфокусировался на темном небе Откуда лился холодный дождь Я лежал на асфальте в собственном теле Ощущая боль в затылке От падения на ледяной корке Той самой остановки больше не было А вместо нее стояла парочка рекламных плакатов Кое-как поднявшись со стоном Я двинулся в обратный путь к своему приятелю То и дело останавливаясь, чтобы перевести дух И когда свернул на проспект Минуты через две увидел страшную картину Передо мной застыл разбитый автомобиль, который врезался в столб Возле него уже собралась приличная толпа зевак И, несмотря на явные сотрясения, головную боль и тошноту Я подковылял, уставившись на произошедшую недавно аварию Взгляд скользнул дальше сквозь лобовое стекло на застывшего водителя Узнавая в нем ту самую девушку Которая стояла со мной на остановке и которая села... Черный автобус Она оказалась мертва Вот такая история случилась со мной Несколько лет назад Я до сих пор помню каждое мгновение Того вечера Эти мертвые неподвижные лица Они приходят ко мне во снах Пугая Заставляя просыпаться посередине ночи Сильно бьющимся сердцем И хотя мне черный автобус больше видеть не доводилось, но я чего-то уверен Он и сейчас ездит по улицам города, собирая жатву из мертвых душ Возя их в бесконечность Следуя одному ему известному маршруту Конец рассказа